Зачем нам вообще все это? В заключении хотелось бы с тобой все таки поговорить о том, для чего же нам нужен этот пресловутый здоровый образ жизни, о котором мы так долго рассуждали, рассуждаем и очень много думаем. Еще раз тебе хочу сказать: только в твоих руках твое самочувствие, тело, мозг, жизнь, жизненный успех, успех у мужской половины человечества, финансовая состоятельность, в общем, все, все, все. И не думай, что я преувеличиваю, на самом деле это действительно так. Современный образ жизни не очень-то располагает к активности. Я думаю, что наши прабабушки и прадедушки очень удивились бы тому, сколько времени мы проводим сидя и лёжа. А зачем двигаться? Для того, чтобы хорошо есть, вовсе не нужно проводить много времени в поле, на огороде или на охоте в лесу. В магазине можно купить всё что угодно, а для того, чтобы водились деньги, напрягать руки и ноги тоже не обязательно. Сейчас люди многих профессий За несколько часов, проведенных за компьютером или кассовым аппаратом, получают больше, чем те, кто работает в поле или у станка. Детям намного интереснее играть в компьютерные игры, чем в уличные. Да и встречаться с друзьями сейчас можно, не выходя из дома, был бы компьютер, подключенный к интернету. Сидя можно делать все, что угодно: работать, отдыхать и развлекаться, общаться получать новые знания. И чем быстрее мы приближаемся к светлому будущему, в котором за человека все будут делать умные машины, тем меньше мы двигаемся, и тем меньше нам требуется вести активный образ жизни. Между тем, человек был создан природой отнюдь не для сидения и лежания. Наши далекие предки все свое время проводили в движении, спасаясь от врагов и добывая себе пропитание. Дожить до наших дней, основать государство и запустить космические корабли, человеку помогло не только развитие мозга, но и быстрые ноги и умелые руки. Недаром так часто цитируется идея Фридриха Энгельса: труд сделал из обезьяны человека. И ты же понимаешь, что труд этот был вовсе не умственный. Лишь в последнюю пару сотен лет с развитием технологий у множества людей, в первую очередь, из развитых стран, исчезла необходимость работать руками. Возможно, это хорошо, но есть одно но: организм человека, который в течение сотен тысяч лет работал и развивался так, чтобы обеспечивать человека максимальной силой, ловкостью и выносливостью, за столь короткий срок не изменился. И те его функции, которые приносили пользу, в отсутствии активности стали приносить вред. Яркий пример этой перемене, конечно же, склонность к полноте. Механизм запасания жира на черный день, столько раз спасавший наших доисторических предков от голодной смерти, сейчас к этой самой смерти и приводит, только от ожирения. Согласно самым разным исследованиям, Основной медицинской причиной смерти в западных странах являются сердечно-сосудистые заболевания, в большинстве случаев возникающие именно от избыточного веса. В прежние времена люди сами заботились о своем здоровье, потому что любая более или менее тяжелая болезнь приводила, если не к смерти, то к потере трудоспособности и, соответственно, невозможности заработать себе на хлеб. В наше время можно сказать, что человек освобожден от этих забот. Они переложены на огромную медицинскую отрасль, которая способна за определенную сумму, а то и бесплатно, предложить лекарство практически от любой болезни. Но несмотря на все изобретенные лекарства, обилие больниц, санаториев, тренажерных залов и тому подобных вещей, количество людей, имеющих проблемы со здоровьем, только увеличивается. По данным статистики в нашей стране 47% населения имеет проблемы с избыточным весом. Тот факт, что некоторые люди считают, что им просто не нужно вести активный образ жизни, не может не удивлять и не ужасать. Действительно, для того, чтобы быть успешным, счастливым и заработать много денег, Совершенно не обязательно быть активным и подвижным. К примеру, гениальный ученый Стивен Хокинг, проводящий исследования в области космологии и квантовой гравитации и получивший множество наград по физике, практически полностью парализован и контактирует с окружающими с помощью синтезатора речи. Но, как ты понимаешь, это не его сознательный выбор, и для нас с тобой есть как минимум четыре причины, не проводить большую часть своей жизни сидя. Но перед тем, как мы перейдем к разбору этих причин, стоит сказать несколько слов о том, как связан активный образ жизни со здоровьем человека с точки зрения физиологии. В теле человека находится 640 мышц, которые позволяют нам производить любые действия, от простой улыбки до выполнения сложнейших спортивных упражнений. Активно работающие мышцы образуют поток импульсов, которые постоянно стимулируют нервную систему, обмен веществ и работу всех остальных органов и систем. Благодаря интенсивной мышечной работе ткани насыщаются кислородом, а все поступающие в организм вещества эффективно усваиваются. Если человек много двигается и имеет развитые мышцы, то на внутренние органы воздействуют импульсы самой оптимальной частоты, нормализуя деятельность мозга и внутренних органов. И наоборот, отсутствие движения, гиподинамия, приводит к затуханию жизнедеятельности организма. Все, что было сказано выше, наука. Теперь же я хочу привести несколько конкретных причин, по которым тебе стоит придерживаться ЗОЖ. Ты будешь дольше жить. Как известно, малоподвижные люди живут в среднем на 6-8 лет меньше того, что им отведено природой. У тебя будет отличное здоровье. Конечно же, есть заболевания, никак не связанные с двигательной активностью, но все же большая часть болезней напрямую зависит от того, какой образ жизни ты ведешь. Сердечно-сосудистые заболевания, остеохондроз, Радикулиты, болезни пищеварительной и дыхательной системы, все это тебе не будет знакомо, если ты достаточно активно. Ты всю жизнь сможешь сохранять высокую работоспособность. Это связано с двумя предыдущими пунктами и означает, что ты до глубокой старости сможешь обладать ясностью мышления и возможностью заниматься любимым делом, а также активно отдыхать. Как ни странно, многие действия, которые в молодости мы выполняли не задумываясь, в более зрелые годы могут доставлять немало хлопот и трудностей. Подъем по лестнице, перенос тяжелой сумки, кратковременная пробежка вслед за уезжающим автобусом все это может оказаться просто невозможным для многих людей за 50, а то и за 40 людям с избыточным весом не просто тяжело бегать или прыгать, им бывает тяжело ходить. А сама ты и кем хочешь быть в будущем? Если ты согласна оказаться полуслепой, слабой, полуумной старухой-развалюхой, то можешь смело выключать мою книгу. Ты всегда будешь иметь хорошую фигуру и оставаться красивой и привлекательной. Может быть, красота и совсем не обязательно для того, чтобы жить долго и счастливо. Однако это классный бонус. А для девушек любого возраста основная причина для того, чтобы вести активный образ жизни. Сидя на попе за компьютером, можно накачаться знаниями, но вот отличную сексуальную фигуру сделать, в принципе, невозможно. Ну что, моя дорогая, все прослушала внимательно? Больше не будешь искать волшебный способ, который позволит тебе ничего не делая получить результат. Надеюсь, в моей книге достаточно аргументов и мотиваций, чтобы ты подняла свою отсиженную попу со стула, дивана и начала действовать, тренироваться, правильно питаться, одним словом, менять свою жизнь к лучшему. Я старалась быть максимально откровенной с тобой и очень тебя прошу Сделай соответствующие выводы и не обижайся на меня за некоторую резкость и прямоту. Твои цели, желания, проблемы только твои. Никто, кроме тебя самой, не может тебе помочь. Все в твоих руках. Ты либо действуешь, либо сидишь. Третьего не дано. Не ищи легких путей. Их нет. Все хотят получить все и сразу, быстро не прилагая усилий и вообще ничего не делая. Но увы, так не бывает. Покинь зону комфорта. Перестань себя обманывать, живя иллюзиями, и начинай что-то делать для реализации своих желаний и целей. Отбрось отговорки типа нехватки времени, работы, детей или усталости. Если ты не хочешь ничего менять, а ведь так оно и есть, признайся хотя бы самой себе. То и оставайся дальше в том состоянии, от которого тебя саму тошнит. В случае, если ты решишься выйти из зоны комфорта, например, оторвать свою попу от стула и пойти в тренажерный зал или уволиться и найти новую работу, съездить на отдых за границу и тому подобное, твой мозг сразу начнет сопротивляться. Он чувствует возможную опасность. Поэтому придумывай тысячу причин, лишь бы ты осталась внутри этой зоны. Именно поэтому у многих людей, в том числе у меня, выход из зоны комфорта переживается очень трудно и страшно. Но тем не менее, нужно ломать себя, действовать. Выключи книгу, проведи ревизию своего холодильника, купи кроссовки, если у тебя их пока еще нет, и вперед, в новую жизнь. А я за тобой слежу. Читала Екатерина Кабашова.